Параграф пятьдесят второй. «Мы рассмотрели все искусство в той общности, какая соответствует нашей точке зрения» начав с искусства зоотчества, целью которого, как такового, служит уяснение объективации воли на самой низшей ступени её видимости, где воля выражается как глухое, бессознательное, закономерное стремление массы, и однако уже являет само раздвоение и борьбу, а именно между тяжестью и инерцией. И закончив трагедией, которая на высшей ступени объективации воли выводит перед нами этот её разлад самой с собою с ужасающей масштабностью и ясностью. Но мы видим, что одно искусство всё-таки не вошло в наше исследование и не должно было войти в него, так как в систематической связи нашего изложения для него не оказалось подходящего места. Это музыка. Она стоит совершенно особняком от всех других. Мы не видим в ней подражание, воспроизведение какой-либо идеи существ нашего мира. И тем не менее, она представляет собой великое и прекрасное искусство так сильно влияет на душу человека и так полно и глубоко понимается им в качестве всеобщего языка, который своей внятностью превосходит даже язык наглядного мира, что мы несомненно должны видеть в ней нечто большее, чем бессознательные арифметические упражнения души, не ведающей, что она считает как определил её левниц, который, однако, был совершенно прав по стольку, поскольку он имел в виду лишь её непосредственные и внешние значения, её оболочку Но если бы она была только этим, то доставляемое ею удовольствие было бы подобно тому, какое мы испытываем при верном решении арифметической задачи, и оно не могло бы быть той внутренней отрадой, какую доставляет нам выражение сокровенной глубины нашего существа. Поэтому, с нашей точки зрения, имеющей в виду эстетический результат, мы должны приписать ей гораздо более серьезное и глубокое значение. Оно касается внутренней сущности мира и нашего «я». И в этом смысле числовые отношения, которым может быть сведена музыка, представляют собой не означаемые, а только знак. То, что она должна относиться к миру в известном смысле как изображение к изображаемому, как снимок к оригиналу, это мы можем заключить по аналогии с прочими искусствами, которым свойствен этот признак и воздействие которых на нас однородно с воздействием музыки. Последнее только сильнее и быстрее, более неизбежно и неотвратимо. И её воспроизведение мира должно быть очень интимным, бесконечно истинным и верным, ибо всяким мгновенно понимает её. И уже тем обнаруживает она известную непогрешимость, что формы её может быть сведена к совершенно определённым правилам, выражаемым числами, и она не может уклониться от этих правил, не перестав совсем быть музыкой. И всё же Тожкое соприкосновение между музыкой и миром, то отношение, в силу которого она является подражанием миру или воспроизведением его, таится очень глубоко. Музыкой занимались во все времена, но не отдавали себе в ней отчёта, довольствуясь её непосредственным пониманием, отказывались от абстрактного постижения этого непосредственного понимания. Все целое, передав свой дух в впечатлении музыки в её разнообразных видах и вернувшись затем к рефлексии и к изложенному в настоящей книге ходу своих мыслей, я нашёл разгадку её внутренней сущности и характера её восприядения мира, который необходимо предполагается в силу аналогии. Эта разгадка вполне удовлетворяет меня и моё исследование, и вероятно, будет столь же убедительна и для тех, кто следил за мною и согласен с моим взглядом на мир. Но доказать эту разгадку я считаю по существу невозможным, ибо она принимает и устанавливает отношение музыки как представление к тому, что по существу никогда не может быть представлением и требует, чтобы в музыке видели копию такого оригинала, который сам непосредственно никогда не может быть представлен. Поэтому я должен ограничиться только тем, что здесь в конце этой третьей книги, посвящённой главным образом рассмотрению искусств, изложу эту найденную мною разгадку чудесного искусства звуков а подтверждении или отрицании своего взгляда я должен предоставить тому впечатлению, которое производит на каждого слушателя отчасти музыка, а отчасти же вся единая мысль, изложенная мною в этом сочинении. Кроме того, чтобы предстоящее изложение смысла музыки могло быть принято с полным убеждением, необходимо, по-моему, Чест о вслушиваться в музыку с продолжительным раздумьем об этом изложении, а для этого опять-таки требуется уже близкое знакомство со всей изложенной мною мыслью. Адекватной объективации воли служит платоновские идеи. Вызвать познание этих идей путём изображения отдельных вещей Ибо таковыми являются все художественные произведения, что возможно лишь при соответствующем изменении познающего субъекта, вот цель всех других искусств. Таким образом, все они объективируют волю лишь косвенно, при посредстве идей. И так как наш мир есть ни что иное, как явление идей во множественности, посредством вступления в принципиум индивидуационис форму познания возможного для индивида как такового, то музыка, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы и до известной степени существовать, даже если бы мира не было вовсе, чего о других искусствах сказать нельзя. Музыка Это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, множественному явлению, которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, есть не отпечаток идеи, а отпечаток самой воли, объектность которой представляет идеи. Вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств. Ведь последние говорят только о тени, а она же о сущстве. Но так как и в идеях, и в музыке объективируется одна и та же воля, однако совершенно различным образом в каждой из этих областей, то между музыкой и идеями, явлением которых во множественности и несовершенстве предстаёт видимый мир, Несомненно существует всё же параллелизм, аналогия, хотя и не непосредственное сходство. Указание на эту аналогию поможет легче понять мою трудную в силу темноты предмета мысли. В самых низких тонах гармонии, в её басовом голосе я узнаю низшие ступени объективации воли, неорганическую природу, планетную массу. Все высокие тоны, подвижные и скорее замирающие, как известно, следует считать происшедшими от побочных колебаний низкого основного тона, звучания которого они всегда тихо сопровождают. И это закон гармонии, что на басовую ноту могут приходиться сверху лишь те ноты, которые действительно сами по себе звучат одновременно с ней, её обертоны, как следствие её побочных колебаний. Это представляет аналогию с тем, что все тела и организации природы надо рассматривать как возникшие в последовательном развитии из планетной массы. Она их носитель, как их источник. И в таком отношении более высокие тоны находятся к основному басу. Высота тона имеет границу, дальше которой не слышен уже никакой звук. Это соответствует тому, что никакая материя не воспринимается без формы и свойств, то есть без обнаружения той или другой далее необъяснимой силы, в которой и выражается определённая идея, или, говоря в более общем виде, никакая материя не может быть совершенно безвольной. Значит, подобно тому, как оттона в качестве такового неотделимо известной степень высоты, Так и от матери неотделима известность степень обнаружения воли. Таким образом, с нашей точки зрения, основной бас в гармонии есть то же самое, что в мире неорганическая природа, грубейшая масса, на которой всё основывается и из которой всё произрастает и развивается. Далее В совокупности сопровождающих голосов, образующей гармонию между басом и ведущим исполняющим мелодию голосом, я узнаю всю лестницу идей, в которых объективируется воля. Ближайшие к басу тоны, низшие ступени этой лестницы ещё не органические, но уже многообразно проявляющиеся тела. Вышележащие звуки являются в моих глазах представителями растительного и животного царства. Определённые интервалы звуковой гаммы параллельны определённым ступеням объективации воли определённым видом в природе. Отклонение от арифметической правильности интервалов, вызванное темперацией или выбором строя, аналогично отклонению индивида от видового строя. Более того, нечистые диссонирующие совпадения тонов, не дающие определённого интервала, можно сравнить с родлевыми монстрами, рождёнными от двух животных видов или от человека и животного. Всем этим басовым и сопровождающим голосам, составляющим гармонию, недостаёт однако того связного последования, которым обладает только верхний поющий мелодию голос. Только ему одному свойственны быстрые и лёгкие мелодические повороты и ходы. Между тем, как все другие движутся гораздо медленнее, не отличаясь каждый сам по себе самостоятельной связью. Наиболее затруднительно движется нижний бас, представитель грубейшей массы. Его повышение и понижение совершается только по большим ступеням, на терцию, кварту, квинту, а никак не на секунду. Разве что только когда это бас, перемещенный двойным контрапунктом Это медленные движения, присущие ему и в физическом отношении Быстрые рулады или трели в нижнем регистре нельзя себе даже и вообразить Быстрее, но еще без мелодической взаимосвязи и осмысленного последования Движутся более высокие сопровождающие голоса, которые идут параллельно животному миру Бесвязные течения и закономерная определённость всех сопровождающих голосов аналогичны тому факту, что во всём неразумном мире, от кристалла до совершеннейшего животного, ни одно существо не обладает действительно связным сознанием, которое делало бы его жизнь осмысленным целым. И ни одно существо не знает последовательности духовного развития ни одно не совершенствуется в организации, а всё существует равномерно во всякое время таким, каково оно по своему роду, определяемое твёрдым законом. Наконец, в мелодии, в главном высоком голосе, который поёт, ведёт всё целое и в нестесняемом произволе развивается от начала до конца в непрерывной, многозначительной связи единой мысли, изображает целое В этом голосе я узнаю высшую степень объективации воли, осмысленную жизнь и стремление человека. Подобно тому, как только человек, будучи одарён разумом, постоянно смотрит вперёд и оглядывается назад на путь своей действительности и своих бесчисленных возможностей, и таким образом осуществляет осмысленный и оттого цельный жизненный путь, Так, в соответствии с этим, только мелодия обладает от начала до конца осмысленной и целесообразной связностью. Она таким образом рассказывает историю, освещённой сознанием воли, отпечаток которой в действительности есть ряд её деяний. Но она говорит больше. Она раскрывает интимную историю воли, живописует всякое побуждение, всякое стремление, всякое движение её Всё то, что разум объединяет под широким и отрицательным понятием чувства, и чего он не в силах уже воспринимать в своей абстракции. Поэтому и говорили всегда, что музыка это язык чувства и страсти, подобно тому, как слова это язык разума. Уже Платон определяет её как движение мелодий, подражающие воленим души. И Аристотель говорит: Почему ритмы и мелодии, будучи простыми звуками, тем не менее оказываются похожими на душевные состояния? Подобно тому, как сущность человека состоит в том, что его воля стремится, удовлетворяется и снова стремится и так беспрерывно, как счастье и благополучие его заключается лишь в том, чтобы этот переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию совершался быстро, Ибо задержка удовлетворения порождает страдание, а задержка нового желания бесплодное томление, скуку. Так, в соответствии с этим, сущность мелодии есть постоянное отклонение от тоники, переход тысячами пути не только к гармоническим ступеням терции и доминанте, но и ко всевозможным другим тонам, диссонирующие с септими и х-ступеням, образующим чрезмерные интервалы причём в конце концов всегда происходит возвращение к тонике. На всех этих путях мелодия выражает многообразные стремления воли, но выражает и её удовлетворение посредством конечного обретения гармонической ступени и более того, тоники. Изобрести мелодию, раскрыть в ней все глубочайшие тайны человеческого желания и ощущения это дело гения. Здесь его творчество очевиднее, чем где бы то ни было. Оно далеко от всякой рефлексии и сознательной преднамеренности и может быть вызвано вдохновением. Понятие здесь, как и всюду в искусстве, бесплотно. Композитор раскрывает внутреннюю сущность мира и выражает глубочайшую мудрость на языке, которого его разум не понимает, подобно тому, как сомнамбула в состоянии магнетизма даёт откровения о вещах, о которых она на его не имеет никакого понятия. Вот почему в композиторе больше, чем в каком-нибудь другом художнике, человек совершенно отделён и отличается от художника. Даже при объяснении этого дивного искусства понятие обнаруживает свою скудость и ограниченность, но я всё-таки попробую довести нашу аналогию до конца. Как быстрый переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию есть счастье и благополучие, так и быстрые мелодии без значительных отклонений веселы медленные же впадающие в мучительные диссонансы и лишь через множество тактов вновь достигающие тоники такие мелодии грустны составляя аналогии задержанному затруднённому удовлетворению задержка нового импульса воли не может найти себе другого выражения кроме продолжительно выдержанной тоники но в действии её скоро стал бы невыносимым К этому близки слишком монотонные, невыразительные мелодии. Короткие, легко уловимые фразы быстрой танцевальной музыки как бы говорят только о легко достижимом будничном счастье. Напротив, Аллегро Маэстозо в широких предложениях, длинных ходах, далеких отклонениях выражает более серьезное и благородное стремление к далекой цели и конечные достижения ее. Адажио говорит о муках великого и благородного стремления, презирающего всякое мелкое счастье. Но как очаровательно воздействие моль и дур! Как изумительно, что изменение на 1 полутон, появление малой терции вместо большой точи же и неизбежно вызывает в нас робкое, томительное чувство, от которого нас так же мгновенно освобождает дур. Адажио достигает в моль выражении величайшей скорби, обращается в потрясающий вополь. Танцевальная музыка в моль, как будто означает неудачу в мелком счастье, которое лучше было бы презрить. Она словно говорит о достижении неизменной цели путём мучительных усилий. Неисчерпаемость возможных мелодий соответствует неисчерпаемости природы в разнообразии индивидов, физиономии и жизненных путей. Переход от одного тона в другой, совершенно уничтожая связь с предыдущим, подобен смерти, поскольку в ней индивид находит свой конец. Но воля, являвшаяся в этом индивиде, продолжает жить, как жила и прежде, являясь в других индивидах, сознаний которых, однако, не имеет связи с сознанием первого. Но указывая все приведённые аналогии, никогда нельзя забывать, что музыка имеет к ним не прямое, а лишь косвенное отношение так как она выражает вовсе не явление, а исключительно внутреннюю сущность в себе всех явлений, самую волю. Она не выражает поэтому той или другой отдельной радости, той или другой печали, муки, ужаса или кования, веселья или душевного покоя. Нет, она выражает радость, печаль, муку, ужас или кование, веселье, душевный покой вообще как таковые сами по себе, до известной степени ин абстракто, выражает их сущность без какого-либо побочного дополнения и без мотивов к ним. Тем не менее мы понимаем ее в этой извечной квинтэссенции в совершенстве. Отсюда и происходит, что наша фантазия так легко возбуждается музыкой и пробует оформить, облечь в плоть и кровь этот непосредственно говорящий нам незримый и притом столь оживленный мир духов, то есть старается воплотить его в аналогичном примере. В этом источник пения словами. И, наконец, опера, текст которой поэтому никогда не должен выходить из своей церкви, подчинённой роли и становиться чем-то главным. Не должен делать музыку лишь средством для своего выражения. Это дурная, превратная практика и большое заблуждение. Ибо музыка выражает всю только квинтэссенцию жизни и её события, но вовсе не сами события, поэтому различие их не должно непременно влиять на неё. Именно это исключительно ей свойственное всеобщность при стражайшей определённости придаёт ей то высокое значение, которое она имеет как панацея всех наших страданий. Если таким образом музыка через щур следует за словами и приспосабливается к событиям, то она силит за говорить не на своём родном языке. Никто так не избежал этой ошибки, как Россини от того, его музыка и говорит столь отчётливо и чисто на своём собственном языке, совсем не нуждаясь в словах, и действует во всю мощь даже при одном инструментальном исполнении. Вследствие всего этого мы можем рассматривать мир явлений или природу и музыку как два различных выражения одной и той же вещи который сама таким образом составляет единое посредствующее звено аналогии между ними. Звено познания, которого необходимо для того, чтобы усмотреть эту аналогию. Поэтому музыка, рассматриваемая как выражение мира, представляет собой в высшей степени всеобщий язык, который даже ко всеобщности понятий относится почти так, как они к отдельным вещам. Но её всеобщность вовсе не пустая всеобщность абстракции. У неё совершенно другой характер, и она связана с полной и ясной определённостью. В этом отношении она подобна геометрическим фигурам и числам, которые в качестве всеобщих форм всех возможных объектов опыта применимы ко всем априори, тем не менее не абстрактны, но наглядны и всегда определённы. Все возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные движения человека, которые разум объединяет и широкое отрицательное понятие чувства, всё это поддаётся выражению в бесконечном множестве возможных мелодий, но выражается всегда во всеобщности одной только формы, без содержания, непременно в себе, а не в явлении, как бы сокровенная его душа без тела Из этого интимного отношения, связывающего музыку с истинной сущностью всех вещей, объясняется и тот факт, что если при какой-нибудь сцене, ситуации, каком-нибудь поступке и событии прозвучит соответствующая музыка, то она как бы раскрывает нам их таинственный смысл и является их верным и лучшим комментарием. И кто всецело отдаётся впечатлению симфонии, Таму кажется, что перед ним проходят все события жизни и мира. Но очнувшись, он не может указать, какого бы то ни было сходства между этой игрой и тем, что преподносилось ему. Ибо музыка, как уже сказано, отличается от всех других искусств тем, что она не отображает явления или, правильнее говоря, адекватной объектности воли но непосредственно отображает саму волю, и таким образом для всего физического в мире показывает метафизическое для всех явлений вещь в себе. Поэтому мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей. Этим и объясняется, отчего музыка сразу же повышает значение всякой картины и даже всякой сцены действительной жизни и мира. И, конечно, тем сильнее, чем аналогичнее её мелодия внутреннему духу данного явления. На этом основано то, что стихотворение можно перелагать на музыку в виде песен, наглядно описание в виде пантомимы или то и другое в виде оперы. Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на всеобщий язык музыки, никогда не связаны с ним безусловной необходимостью или полным соответствием. Она находится к нему только в отношении произвольно выбранного примера к общему понятию. Они представляют в определённых очертаниях действительности то, что музыка выражает в всеобщности чистой формы. Ибо мелодии, подобные общим понятиям, являются до известной степени абстракцией действительности. Последнее, то есть мир отдельных вещей, доставляет наглядное, частное и индивидуальное. Отдельный случай, как для всеобщности понятий, так и для всеобщности мелодий. Но эти две в собщности в известном отношении противоположны друг другу, ибо понятие содержит в себе только формы, абстрагированные от предварительного созерцания, как бы снятую внешнюю оболочку вещей, то есть представляет собой настоящей абстракции, тогда как музыка даёт предшествующей всякой форме сокровенное зерно или сердцевину вещи. Это отношение можно хорошо выразить на языке схоластиков. Понятие — универсалия пострем. Музыка дает универсалия анторем, а действительность — универсалия ин-рем. Общему смыслу мелодии, приданной известному стихотворению, могли бы в одинаковой степени соответствовать и другие, столь же произвольно выбранные словесные иллюстрации к тому общему, что выражено в ней. Вот от чего одна и та же композиция подходит ко многим куплетам. Вот от чего произошёл водовид. Вообще, самая возможность связи между композицией и наглядным описанием основывается, как было сказано, на том, что они представляют собой лишь совсем различные выражения одной и той же внутренней сущности мира. И вот когда в отдельном случае действительно имеется такая связь, то есть композитор сумел высказать на всеобщем языке музыки те волевые движения, которые составляет зерно данного события, тогда мелодия песни, музыка оперы очень выразительна. Но эта найденная композитором аналогия должна проистекать бессознательно для разума, из непосредственного познания сущности мира и не должна быть сознательно преднамеренным подражанием с помощью понятий. В противном случае музыка не выражает внутреннюю сущность, саму волю, а лишь неудовлетворительно копирует ее явление, как это и бывает во всей, собственно, подражательной музыке. Например, во временах года Гайдена. Таково же и его сотворение мира. Во многих местах, где звучит непосредственное подражание явлениям внешнего мира, таковы и все пьесы батального характера. Вот это совершенно недопустимо. Несказанная проникновенность всякой музыки, то благодаря чему она проносится перед нами как совсем близкий и столь же вечно далёкий рай, предстаёт совершенно понятной и столь же необъяснимой. Всё это основывается на том, что музыка воссоздаёт все сокровенные движения нашего существа, но в некоей либеральности и в удалении от её страданий. И присущая ей серьёзность, совершенно исключающая из непосредственной её области всё смешное, тоже объясняется тем, что её объект, не представление относительно которого только и можно обманываться и смеяться. Нет, её объект это непосредственно воля, а воля по существу есть самое серьёзное, то, от чего всё зависит. Как богат содержанием и смыслом язык музыки, это показывают даже знаки повторения и да капо, которые были бы невыносимы в произведениях словесного искусства. Здесь же напротив, весьма целесообразны и благотворны Ибо для полного постижения данного места надо прослушать его дважды. Если во всём этом описании музыки я старался показать, что она предельно всеобщим языком выражает то внутреннее существо в себе мира, которое мы по самому отчётливому из его проявлений мыслим в понятии воли и выражает его в однородном материале, в одних только звуках притом с величайшей точностью и правдой если дали согласному ему взгляду и замыслу философия есть ни что иное как полное и верное воспроизведение и выражение сущности мира во всеобщих понятиях и бо лишь в таких понятиях возможность объемлющий и всесторонний обзор этой сущности то слушатель, следящий за мною и разделяющий мой образ мыслей, не увидит значительного парадокса в следующих моих словах. Если бы удалось найти совершенно правильное, полное и простирающееся до мельчайших деталей объяснение музыки, то есть если бы удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях то, что она выражает собою, то это казалось бы одновременно достаточным воспроизведением и объяснением мира в понятиях или было бы с ним совершенно согласно, то есть было бы истинной философией. И, следовательно, приведенные нами выше изречения Лебница в узком смысле совершенно правильные, мы в духе нашего более глубокого понимания музыки могли бы пародировать так. Музыка бессознательное метафизическое упражнение души, не ведающей, что она философствует. Ибо знать везде означает укладывать в отвлечённые понятия Но так как далее, в силу многократно подтвержденной истинности лейбницевского изречения, музыка, помимо ее эстетического или внутреннего смысла, рассматриваемая только со внешней стороны, чисто эмпирически, есть не что иное, как средство постигать непосредственно и ин конкретно те большие числа и числовые отношения, которые вообще мы можем познавать лишь косвенно в понятиях, То соединив эти два столь различных и всё же правильных взгляда на музыку, мы сумеем составить себе понятие о возможности философии чисел, какой была философия Пифагора, а также китайцев в Идзини. И в этом смысле истолковать приводимое Секстэм эмпириком выражение: всё уподобляется числу. И если, наконец, мы сопоставим этот взгляд с нашим предыдущим истолкованием гармонии и мелодии, то найдем, что чисто моральная философия, без объяснений природы, как ее хотел установить Сократ, вполне аналогична той мелодии без гармонии, какой исключительно желал Руссо. И в противоположность этому, чистая физика и метафизика без этики соответствуют чистой гармонии без мелодии. К этим эпизодическим соображениям да будет мне позволено присоединить еще несколько замечаний, касающихся аналогии музыки с миром явлений. В предыдущей книге мы нашли, что высшая ступень объективации воли, человек, не мог появиться одиноко и изолированно, а ему должны были предшествовать низшие ступени, которые, в свою очередь, предполагают еще были низкие, Точно так же и музыка, которая подобно миру непосредственно объективирует волю, достигает совершенства только в полной гармонии. Высокий ведущий голос мелодии, чтобы произвести своё впечатление, нуждается в сопровождении всех других голосов до самого низкого баса, в котором надо видеть источник их всех. Мелодия сама, составной частью, входит в гармонию, как гармония в ней. И подобно тому, как музыка лишь этим способом, лишь в полногласном целом выражает то, что она хочет выразить, так единая и вневременная воля находит совершенную объективацию только в полном соединении всех ступеней, которые раскрывают её существо в бесконечной гамме всё возрастающей явственности. Весьма замечательно ещё и следующее налоги Как мы знаем из предыдущей книги, несмотря на то, что все явления воли, как виды, приспосабливаются друг к другу, что и дало повод к телеологическому миросозерцанию, всё же остаётся неустранимое противоборство между названными явлениями как индивидами. Противоборство, наблюдаемое на всех их ступенях, и превращающий мир в постоянный поле борьбы между всеми этими явлениями одной и той же воли. От чего и делается явным внутреннее противоречие её самой с собой. Даже и в этом есть некоторые соответствия в музыке, а именно совершенно чистая гармоническая система тонов, невозможно не только физически, но и даже арифметически Сами числа, посредством которых могут быть выражены тоны, имеют неразрешимые иррациональности. Нельзя даже высчитать такой гаммы, внутри которой каждый квинта относилась бы к основному тону как 2 к 3, каждая большая терция как 4 к 5, каждая малая терция как 5 к 6 и так далее. Ибо если тоны находятся в правильном отношении к основному тону, то отношение их друг к другу уже неправильно, потому что, например, к квинте должна было бы быть малой терцией терции и так далее. Тон и гаммы похожи на актёров, которые должны играть то одну, то другую роль. Вот от чего нельзя себе даже и представить совершенно правильной музыки, не только что осуществить её. И поэтому каждая возможная музыка уклоняется от совершенной чистоты. Она может только маскировать свойственные ей диссонансы посредством распределения их по всем тонам, то есть посредством темперации. Я мог бы прибавить ещё кое-что относительно способа восприятия музыки, который совершается только во времени и посредством его при полном исключении пространства и без познания причинности, то есть помимо рассудка Ибо звуки производят эстетическое впечатление уже своим воздействием, и нам вовсе не надо, как при созерцании восходить к их причине. Однако я не буду продолжать этих размышлений, потому что я и так уже в своей третьей книге, вероятно, показался кому-нибудь чересчур обстоятельным или входил в излишние детали. Но меня побуждала к этому моя цель, и меня не осудят за это, принимая во внимание ту важность и высокую ценность искусства, которые редко находят в себе достаточное признание. Пусть сообразят, что если, согласно нашему взгляду, весь видимый мир — это только объективация, зеркало воли, сопутствующей ей для ее самопонимания и даже, как мы скоро увидим, для возможности ее искупления, И что если в то же время мир, как представление, рассматриваемый отдельно, когда в особенности от желания только он один и входит в сознание, мир есть самое отрадное и единственно невинное сторона жизни, то мы должны видеть в искусстве более высокую степень, более совершенное развитие всех этих свойств, ибо оно по существу даёт то же, что и сам видимый мир только сосредоточеннее, полнее, сознательно и намеренно, и потому в полном смысле слова может быть названо цветом жизни. Если весь мир, как представление, есть лишь видимость воли, то искусство это уяснение этой видимости. Камера обскура, которая отчётливо показывает вещи и позволяет лучше обозревать и схватывать их, Пьеса в пьесе. Сцена на сцене в Гамлете. Наслаждение всем прекрасным, утешение, доставляемое искусством, энтузиазм художника, позволяющий ему забывать жизненные тяготы это преимущество гения перед другими, которое одно вознаграждает его за страдания, возрастающие в той мере, в какой светлеет сознание. Из одиночества в пустыне, чуждого ему поколения, Всё это основывается на том, что как мы впоследствии увидим, в себе жизни воля, само бытие есть постоянное страдание, отчасти жалкое, отчасти ужасное. Взяты же только в качестве представления, в чистом созерцании или воспроизведённые искусством, свободные от мук, оно и является знаменательным зрелищем. Это чисто познаваемая сторона мира, и воспроизведение ее в каком-нибудь искусстве — вот стихия художника. Его прикрывает зрелище объективации воли. Он отдается ему и не устает созерцать его и воспроизводить в своих созданиях. И сам несет тем временем издержки по постановке этого зрелища. То есть он сам — та воля, которая объективируется и пребывает в постоянном страдании. Это чистое, истинное и глубокое познание сущности мира обращается для него в самоцель, и он весь отдаётся ему. Поэтому он не становится для него квинтивом воли, как для святого, достигшего резиденции. Оно искупает его от жизни не навсегда, а только на мгновение, и, следовательно, ещё не есть для него путь, ведущий из жизни, а только временное утешение в ней, пока его возросшие от этого силы не утомятся наконец такой игрой и не обратятся к серьёзному. Символ такого перехода можно видеть в святой Цицилии и Рафаэле. Обратимся же и мы в следующей книге к серьёзному